Разрубить отданный шкаф на щепки было выгодней и целесообразней, но у них рука не поднялась бы на это. «Ты видел записку на столе?» — спросила жена. «От заведующего больницы?» — мне говорили, я знаю. «Это приглашение к больной. Непременно пойду. Вот отдохну немного и пойду. Ну, порядочная далее где-то у Триумфальных ворот, у меня записан адрес».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 Они были заперты и пустовали не только вследствие отсутствия товаров, но также от того, что переустройство всех сторон жизни, охватившее торговлю, совершалось еще в самых общих чертах, и этих заколоченных лавок, как мелких частностей, еще не коснулось. Дом, куда был приглашен доктор, оказался в конце Брестской, близ Тверской заставы. Это было кирпичное казарменное здание до потопной стройки, с двором внутри и деревянными галереями, шедшими в три яруса вдоль задних надворных стен строения. У жильцов происходило ранее назначенное общее собрание при участии представительницы из совета, как вдруг в дом явилась с обходом военная комиссия, проверявшая разрешение на хранение оружия и изымавшая неразрешенное. Руководивший обходом начальник просил делегатку не удаляться, уверив, что обыск не займет много времени, освобождаемые квартиранты постепенно сойдутся, и прерванное заседание можно будет скоро возобновить. Обход приближался к концу, и на очереди была как раз та квартира, куда ждали доктора, когда он подошел к воротам дома. Солдат с винтовкой на веревочке, который стоял на часах у одной из лестниц, ведших на галереи, наотрез отказался пропустить Юрия Андреевича, но в их спор вмешался начальник отряда. Он не велел чинить препятствий доктору и согласился подождать с обыском квартиры, пока он осмотрит больную. Доктора встретил хозяин квартиры вежливый молодой человек с матовым смуглым лицом и темными меланхолическими глазами. Он был взволнован многими обстоятельствами, болезнью жены, нависавшим обыском и сверхъестественным уважением, которое он питал к медицине и ее представителям. Чтобы сократить доктору труд и время, хозяин старался говорить как можно короче, но именно эта торопливость сделала его речь длинной и сбивчивой. Квартира со смесью роскоши и дешевки обставлена была вещами, наспех скупленными с целью помещения денег во что-нибудь устойчивое. Мебель из расстроенных гарнитуров дополняли единичные предметы, к которым до полноты комплекта недоставало парных. Хозяин квартиры считал, что у его жены какая-то болезнь нервов от перепуга. Со многими не идущими к делу околичностями он рассказал, что им продали за бесценок старинные испорченные куранты с музыкой, давно уже не шедшие.